Ответить можно было одно — виноваты вовсе не солдаты, а тот, по распоряжению батареи расположены не там, где следовало. Такова была воля кардинала. Он делал вид, что считает настоящее положение наиболее целесообразным и не терпел никаких возражений, Не получая ответа, король удивился и испугался. Уже не было ли в его замечании какой-нибудь грубой ошибки против военного искусства? Он слегка покраснел, подъехал к кучке сопровождавших его принцев и заговорил, стараясь принять непринужденный вид. «Дангурем, Бафор». — Не правда ли это очень скучно? Мы стоим, как истуканы. — Мне кажется, — государь заметил Карл де Валуа, что здесь нет орудий инженера Помпея торгона И я знаю, почему вмешался герцог Дубофор, пристально глядя на Ришелье. «В то время, когда явился этот итальянец, нам гораздо более хотелось взять Ля-Рошель, чем теперь хочется взять Перпиньян. Мы не запаслись никакими орудиями под стенами города, нет ни одной мины, ни одной петарды, а между тем, по словам маршала Мейере, он еще сегодня утром... Предлагал прибегнуть к ним, чтобы прорвать траншею. Не следовало атаковать ни Кастилью, ни эти шесть больших бастионов, не полумесяц. Если мы будем продолжать все в том же роде, каменная рука цитадели еще долго будет показывать нам кулак. Кардинал не шелохнулся. И не сказал ни слова он сделал знак фаберу который тотчас выехал из толпы и остановился позади него рядом с начальником гвардии ерцог лярошфуко подъехал к королю мне кажется государь сказал он что недостаток энергии в нашем наступлении придал неприятелю чрезмерную смелость. Посмотрите, испанцы сделали сильную вылазку и идут прямо на ваше величество. Отряды Берона и Понта отстреливаются и отступают. — Так ударим же на них, — сказал король, вынимая шпагу. «Надо прогнать в освоясь этих негодяев. Велите к кавалерии идти за мной, Дангулем. Где она, кардинал?» «Там, за пригорком, Ваше Величество, стоит колонна из шести драгунских полков и карабинеров Лерока. Внизу мои жандармы и легкая кавалерия». «Умоляю, ваше величество, употребить их в дело, так как его собственная гвардия под предводительством маркиза Куалена, всегда отличавшегося чрезмерным усердием, затерялась где-то впереди. Найди их, Жозеф, и прикажи вернуться». Он прибавил еще что-то на ухо капуцину, одетому в военное платье, сидевшее очень неловко. Жозеф тотчас уехал. Между тем густые колонны старой испанской пехоты, как темный движущийся лес, выходили из ворот святой девы, а из других ворот выехала тяжелая кавалерия — и выстраивалась на равнине. Французская армия стояла в боевом порядке у подножия холма, где находился государь, под прикрытием редутов и фашин, на фортах из газона. Она с ужасом увидела, что жандармы и легкая кавалерия очутились между двумя испанскими корпусами, в десять раз превосходившими их численностью. «Трубите атаку!» — крикнул король. «Не то мой старый Куалян погиб!» И он помчался вниз, свита, С не меньшим воодушевлением бросилась вслед за ним, но не успел он спуститься с горы и стать во главе мушкетеров, как обе роты приняли внезапное решение. С быстротой молнии рванулись они вперед, и при громких криках «Да здравствует король!» устремились на длинную колонну неприятельской кавалерии как два на змею. Рассекая перед собою широкий кровавый путь, они прорвали ряды неприятеля и выстроились позади испанского бастиона, где мы видели их ранее. Удивление испанцев было так велико, что они не подумали преследовать врагов, а только сомкнули ряды. В войске раздались аплодисменты. Удивленный король остановился и посмотрел кругом. Все лица пылали жаждой боя. Отвага, унаследованная от доблестных предков, блеснула во взоре государя. С минуту простоял он как бы в нерешимости, опьяненный громом пушек, с восторгом вдыхая запах пороха. Новая жизнь охватила его. Он снова почувствовал себя бурбоном. Всем, кто видел его в эту минуту, казалось, что во главе их другой человек. Подняв взор и шпагу к сияющему солнцу, он воскликнул «За мною, храбрые друзья! Теперь я поистине король Франции!» Кавалерия развернулась и опрометью бросилась вперед. Она мчала с неимоверной быстротой, поднимая клубы пыли над дрожавшей землею. Еще секунда, и французы смешались с испанцами, вместе с ними пропали в огромном летучем облаке. Пора... Параграммовым голосом крикнул кардинал с высоты холма. «Прочь батареи с их бесполезной позиции! Фабер, командуйте! Направьте их все против пехоты! Не то она понемногу окружит короля! Скорее! Скорее спасайте короля!» До сих пор неподвижная... Свита его теперь заволновалась во всех направлениях. Генералы отдавали приказания, адъютанты стремглав мчались вниз, перескакивая через канавы, заборы и изгороди, и достигали своего назначения почти так же быстро, как руководившая ими мысль и следивший за ними взор. Редкие прерывистые огни, вспыхивавшие на приунывших батареях, превратились в громадное неугасающее пламя. Оно не давало места дыму, который поднимался к небу бесчисленными легкими и зыбкими венцами. Пушечные залпы, звучавшие отдаленной слава, заменились оглушительным громом, Частые удары его напоминали звуки барабана, бьющего тревогу. С трех различных сторон на темные колонны, выходившие из осажденного города, направлялись широкие красные лучи артиллерийских орудий.